Она вела себя очень осторожно. Свои лучшие годы я не зря провела в четвертых классах, поэтому я знаю, как это обычно делается. Я в самом начале заметила, чем она занимается, и поскольку я не хотела устраивать скандал, решила, что самое лучшее — помешать ей воспользоваться этим. Воспользоваться? Чем воспользоваться? Маленькой книжечкой. Ты хочешь сказать, что видела, как студентка пользовалась маленькой книжкой на экзамене и ничего не предприняла? Нет? Конечно, нет. Я только потом узнала о книжке. А в тот момент я только видела, что она пытается что-то подсмотреть. У нее в руке был носовой платок, хотя у нее не было насморка, и, кажется, не было необходимости сжимать его. И у нее на лице было это выражение... Знает кошка, чье мясо съела, которое, ты знаешь, не хуже меня. Под столом не было ничего, поэтому я решила, что, каков бы ни был этот предмет, она держала его в руке вместе с платком. Но поскольку у меня не было доказательств... а а, -а у тебя не было доказательств! Да, у меня не было доказательств, и я не хотела взбудоражить весь класс, добывая их. Поэтому я встала у стены, прямо за спиной Роуз. откуда легко могла проследить, чтобы она не воспользовалась помощью чего-нибудь или кого-нибудь. Но если ты ни о чем не спросила ее, откуда ты знаешь про книжку? Я нашла книжку у дорожки в гимнастический зал. Это, ты хочешь сказать, книжка лежала не в ее столе, вообще не в классе? Да, если бы она лежала в ее столе, ты узнала бы об этом не позже, чем через пять минут. А если бы я нашла такую книжку в классе, где проходил экзамен, я сразу же принесла бы её тебе. Такую книжку? Какую? Маленькую записную книжку с заметками по патологии. С алфавитом? Да. А? Артрит? И так далее. Значит, это просто книжка, где студентка делала пометки в процессе занятий? Не просто... «А почему не просто?» «Потому что эта штука размером с большую почтовую марку». Люси подождала, чтобы это дошло до г е н р и е т ы «А какая связь между книжкой, которую ты нашла, и мисс Роуз?» «Только та, что ни у кого больше не было выражения «кошка знает, чье мясо съела». По правде говоря, пока писал, никто больше и не волновался. Роуз, к тому же, последней сдала работу». Какое это имеет значение? Если бы книжку выронили до того, как Роуз вышла из аудитории, ее наверняка подобрал бы кто-нибудь из студенток. Она была красная, как Георгин. Ее нельзя было не заметить у края дорожки. «Не на дорожке?» «Нет», — ответила с неохотой Люси. «В полудюйме от нее. Значит, мимо нее тысячу раз могли проскочить занятые своей болтовней студентки?» озабоченные тем, как бы не опоздать на следующий урок? — Да, наверное, могли. — А фамилия на книжке была? — Нет, не б ы л о Никаких признаков, по которым можно было бы определить, чья она? — Ничего, кроме почерка. Но не скоропись, а шрифт. — Понимаю. Можно было ощутить, как подтянулась г е н р и е т а Тогда принеси мне книжку. и мы предпримем необходимые меры, чтобы найти ее владелицу. — У меня ее нет, — сказала отчаявшаяся Люси. — Я утопила ее. — Ты что? — бросила ее в реку, возле площадки для игр. Совершенно невероятный поступок. Не промелькнул ли в глазах Генриетты проблеск облегчения? — Не знаю, я сделала это импульсивно, а что мне было делать с ней? Это конспект по патологии. В выпускной по патологии уже прошел, и книжкой не воспользовались. Задуманное не удалось. Тогда зачем беспокоить себя, отдавая книжку? Я решила, что лучшее наказание для того, кто писал, никогда не узнать, что с ней стало, прожить всю жизнь и так и не ответить на этот вопрос. Для того, кто писал. Это очень точно определяет ситуацию, не правда ли? Нет ни малейшего основания связывать книжку с мисс Роуз. Я уже сказала, что если бы такое основание было, я бы принесла книжку тебе. Это только подозрение, но подозрение очень сильное. Большая часть студенток вообще исключается. Почему? Те, кто в себе уверен, не станут терять время на то, чтобы застраховаться от провала. То есть те, кто силен в теоретической работе. Виновны быть не могут. Но ты сама говорила, что Роуз трудно давали с ь письменные задания, как и многим другим. Да, но есть еще одно обстоятельство. Многим, без сомнения, трудно дается теория, но как только они проскочат ее, тут же об этом забывают. А Роуз, блестящая студентка в том, что касается практики, и уязвленная гордость заставляет ее стремиться, к тому же и на письменных экзаменах. Она тщеславна. И очень трудолюбива. Она хочет пожинать плоды своих трудов, но очень сомневается, что ей это удастся. Отсюда и маленькая книжка. Моя дорогая Люси, это психологическое теоретизирование. Может быть. Но когда мадам обратилась ко мне в гостиной, она просила меня заняться именно психологическим теоретизированием. Ты считала? что мое мнение сложилось на голом предубеждении. А я хочу тебе объяснить, что у меня есть для этого достаточно серьезное о с н о в а н и я Люси посмотрела на красное лицо Генриетты и подумала, «А что, если еще раз рискнуть вступить на минное поле теперь, когда она доказала, что не просто из каприза нарушила границу чужого владения?» «Генриетта, я говорю с тобой как с другом, я не понимаю». «Почему ты хочешь послать его Арлингхерст Роуз, когда у тебя есть такая подходящая кандидатура, как и н н с И стала ждать взрыва. Но взрыва не последовало. Генрета и сидела, погруженная в тяжелое молчание, рисуя ручкой какие-то штрихи на тонком чистом листе промокательной бумаги. Это был явный признак тревоги в ее душе, потому что не рисование каракулей, Ни пустая трата бумаги не были в обычае генриеты. «Не думаю, что ты много знаешь об и м н е с проговорила она, наконец, спокойным, дружелюбным тоном. «У нее блестящий ум и хорошие личика, а потому ты приписываешь ей и другие достоинства, достоинства, которыми она совершенно определенно не обладает. У нее отсутствует чувство юмора, она трудно сходится с людьми, Это серьезные недостатки для человека, который собирается постоянно жить в коллективе преподавателей школы. Даже ее блестящие способности представляют собой недостаток. Она не терпит глупых. У нее есть тенденция, я уверена, бессознательная, смотреть сверху вниз на других людей. Люси вдруг вспомнила, как сегодня Иннес машинально употребила слово «они» по отношению к студенткам. старушке Генриэйте не откажешь в проницательности. По правде сказать сразу, как она здесь появилась, у меня создалось впечатление, что она презирает Лейс и использует его только как трамплин для достижения цели. — Ну что ты, нет! — механически запротестовала Люси, а ее внутренний голос спрашивал ее в это время, не так ли обстоит все в действительности, и не это ли озадачивало ее в мэри и н н е с Если обучение Лесси и правда было для нее тайным чистилищем, пыткой, которую надо вытерпеть, способом достигнуть цели, это могло объяснять взрослую сдержанность, сосредоточенность, которая вовсе не была всегда обязательна, неспособность улыбаться. Немного не ко времени Люси вспомнила забавный рассказ Деттеру о том, как, увидев Иннес, она передумала, и решила остаться в Лейсе. В тот пасмурный день Деттеро обратила внимание на Иннес, потому что та была не из Лейса. Она выбрала Иннес из толпы мельтешащих перед глазами студенток как человека, принадлежащего иному, более взрослому миру. «Однако коллеги очень любят ее», — сказала слух Люси. «Да, соученицы любят ее». Они находят ее отчужденность загадочной, что ли. К сожалению, дети любят ее меньше. Она их пугает. Если ты заглянешь в книгу, куда преподаватели записывают критические отзывы об уроках, которые студентки дают вне колледжа, то увидишь, что при описании поведения Иннес слово «антагонистично» появляется там достаточно часто. «Может, это ее брови?» — проговорила Люси. Она увидела, что Генриетта, ничего не поняв, приняла это за легкомысленную шутку и добавила. А может быть, она, как и многие другие люди, вопреки своему виду, испытывает глубокие внутренние сомнения? Это обычное объяснение антагонистичного поведения. «Объяснения психологов мне представляются несколько уклончивыми», — ответила Генриетта. Если у человека нет природной способности привлекать к себе людей, он может, по крайней мере, сделать усилие, чтобы казаться дружелюбным. Так поступает мисс Роуз. Еще бы, подумала Люси. Это большая трагедия о т с у т с т в и е природной привлекательности. Человека не только не любят его коллеги, он вынужден еще терпеть необоснованные предубеждения начальства. Мисс Роуз Очень много работала, чтобы побороть свои недостатки, замедленность мышления и некрасивость. Она идет людям навстречу и делает огромные усилия, чтобы приспособиться к ним, быть им приятной. И с учениками она занимается успешно. Они любят ее, с нетерпением ждут встречи с ней, отзывы о ее уроках блестящие. А вот в личных отношениях с преподавателями ее постигла неудача. Они замечают лишь ее непривлекательность, а усилия, которые она прилагает, чтобы быть дружелюбной и приятной, только раздражают их. г е н р и э т о подняла глаза от бумаги, на которой чиркала пером, и заметила выражение лица Люси. — Ну да, ты думаешь, что предпочтение, которое я отдаю Роуз как к а н д и д а т к и результат слепой пристрастности, правда? — Поверь. Мне не удалось бы поднять Лейс до его нынешнего уровня, если бы я не понимала кое-что в том, как работает мышление человека. Все годы Роуз очень много трудилась, добилась успеха. Ее любят ученики. Она достаточно умеет приспосабливаться, чтобы ее приняли ее будущие коллеги. У нее есть дружелюбие и расположенность к людям. То, чего так явно не хватает Инна. И я не вижу причин. ч е м у бы ей не отправиться в Арлингхерст, имея мои самые горячие рекомендации? Не считая того, что она нечестный человек. Генриэта швырнула ручку, и та со звоном упала на подставку. Вот пример того, с чем приходится бороться непривлекательной д е в у ш к и сказала она вся воплощение праведного гнила. Ты считаешь, что кто-то из девушек пытался смошенничать на экзамене и указываешь на Роуз? «Почему?» «Потому что тебе не нравится ее лицо, точнее, его выражение». «И так все бесполезно». Люси подобрала ноги и приготовилась встать. «И вообще, маленькую книжку, которую ты нашла, связать с какой-нибудь определенной студенткой никак нельзя. Просто ты вспомнила, что тебе не понравилось выражение лица мисс Роуз, и вот она уже преступница». — Преступница! Если таковая вообще существует, мне бы очень не хотелось верить, что кто-то из моих старших способен на такой поступок. Преступница может быть самая хорошенькая и сама невинная из класса. Тебе следовало бы лучше знать человеческую природу как предмет психологии и понимать это. Неизвестно, что было причиной. «Последний выпад Генриетты или обвинение в том, что она приписывает преступление девушке только потому, что то некрасивое лицо?» Но, выходя из комнаты, Люси была крайне раздражена. «И последняя Генриетта!» — сказала она, остановившись и взявшись за ручку двери. «Да». До сих пор Роуз удавалось д а в а т ь экзамены на первую степень. «Да». «Это странно, правда ведь?» «Ничего странного». Она очень много занималась. И все-таки странно, потому что, когда кому-то помешали воспользоваться маленькой красной книжкой, она не смогла получить даже вторую. И Люси тихо закрыла за собой дверь. «Пусть переварит это», — подумала она. Пока она шла к своему крылу, раздражение уступило место унынию. г е н р и э т о как сказал а Люкс, была ч е с н а и поэтому спорить с ней было бесполезно. До какого же предела она была проницательной и дальновидной, но дальше заболевала тем, что мисс Люкс назвала астигматизмом. А с ментальным астигматизмом ничего поделать невозможно. Генри э т о мошенничала неосознанно, а значит, ее нельзя было ни убедить, ни испугать, ни склонить к изменению курса, Люси с изрядной долей страха подумала о предстоящей вечеринке. Каково ей будет смотреть на старших, которые только и будут говорить, чтобы Арлинг Херсти, радуясь удаче Иннес, каково ей будет смотреть на саму Иннес, на ее блестящие глаза Иннес, для которой сам король не брат. Глава 11. Ужин в Лейсе считался самым официальным мероприятием в распорядке дня. Старшие к этому времени переодевались в шелковые платья для танцев. Остальные тоже меняли туалеты. Но по субботам, когда многие получали увольнительную в л а р б о р а обстановка бывала гораздо более свободной. Студентки садились, где им хотелось, и в пределах допустимого надевали на себя то, что им хотелось. А в этот вечер... Атмосфера была еще более неформальной, чем обычно, потому что многие отправились праздновать конец экзаменационной недели где-нибудь в другом месте, а оставшиеся собирались праздновать здесь же, после ужина. Генриетта не появилась. Поднос с ужином отнесли к ней в комнату. Очевидно, и мадам Лефевр решила не приходить. Фрэкин с матерью уехали в театр, в л а р б о р а так что Люси оказалась за столом с мисс Люкс и мисс Рак, и была этому рада. По молчаливому согласию жгучего вопроса об а р л и н г х е р с т и не касались. «Вам не кажется, — проговорила мисс Люкс, без всякого энтузиазма, ковыряя вилкой некое ч у д о б л ю д а из овощей, лежавшее на ее тарелке, — что в праздничный вечер мисс Джоллиф могла бы приготовить что-нибудь более привлекательное, чем эти объедки?» «Именно потому, что это праздничный вечер. Она и не стала ничего делать», — ответила мисс Рак, с аппетитом поедая все, что стояло перед ней. «Она очень хорошо знает, что наверху припасены лакомства в количестве, способном потопить военный корабль». ь у в это не для нас. Надо попросить мисс Пим сунуть что-нибудь в карман для нас, когда она будет уходить». Я купила булочки с кремом в Ларборо. когда возвращалась с матча, призналась Рак. Мы можем выпить кофе у меня в комнате и съесть их. Мисс Люкс предпочитала сырные палочки, однако, несмотря на свою холодную язвительность, была добрым человеком. Поэтому она проговорила. — Очень мило с вашей стороны. — С удовольствием. — Я думала, что вы поедете в театр, а то бы предложила раньше. — Старомодное занятие. — Вы не любите театр? — спросила с удивлением Люси, для которой театр все еще сохранял долю привычного с детства очарования. Мисс Люкс, которая в о п р о ш а ю щ а я и с явной неприязнью рассматривала кусок морковки, подняла глаза и сказала, «Вы никогда не думали о том, как бы вы восприняли театр, если вы попали туда впервые теперь, не испытав детской привязанности к пантомиме и тому подобному?» Неужели вы нашли бы, что несколько переодетых типов, принимающих картинные позы в освещенной коробке, это занимательно, а дурацкий обычай антрактов, раньше предназначавшихся для прогулки в туалетную комнату, а теперь о т д а н н ы й на откуп баром, чтобы они могли извлекать прибыль? Какое еще из всевозможных видов развлечений позволит столь вольные перерывы? «Разве кто-нибудь остановит посредине исполнения симфонии, чтобы слушатели могли пойти выпить?» «Но так построены пьесы!» — запротестовала Люси. «Да, как я уже сказала, старомодные занятия!» Люси была слегка обескуражена не потому, что это пошатнуло ее давнюю любовь к театру, а потому, что она, оказывается, ошибалась относительно мисс Люкс. «Мисс Люкс», — казалось Люси, — потенциальной пылкой участницей экспериментальных спектаклей самых мрачных пьес, посвященных причине и следствиям. «А я едва не пошла сегодня», — сказала Раг, «только чтобы еще раз увидеть Эдварда Эйдриана. Я была просто без ума от него, когда была студенткой. Наверное, сейчас он немного... Пассе? Примечание. Пассе в прошлом здесь постарел с французского». «Вы видели его когда-нибудь?» «На сцене?» «Нет, а мальчиком он просто проводил каникулы у нас». Мисс Люкс еще раз пошевелила вилкой груду овощей на своей тарелке и решила, что там больше нет ничего достойного внимания. «Проводил каникулы? У вас дома?» «Да, он учился в школе вместе с моим братом». «Господи, боже, совершенно невероятно!» Что в этом невероятного? Я хочу сказать, Эдварда Эйдриана трудно представить себе обыкновенным человеком, с которым можно быть знакомым, таким же школьником, как любой другой. Противный мальчишка. Ой, не надо. Отвратительный мальчишка. Вечно разглядывал себя в зеркале и обладал замечательным талантом захватывать все лучшее из возможного. Люкс. Говорила спокойно, отвлеченно, как будто ставила диагноз. «О, Кэтрин, вы расстроили меня. Я больше ни у кого не встречала такой способности перекладывать неприятные дела на других, как у Тедди Эйдриана. Но у него есть, несомненно, и другие способности, — осмелилась заметить Люси. Да, у него есть талант. Вы в и д и т е с с ним? — спросила Рак. е щ е пораженная тем, что из первых рук получила сведения об Олимпе. «Только случайно. Когда брат умер, мы отказались от дома, в котором жили наши родители, и семейные сборища кончились. И вы никогда не видели его на сцене? Никогда. И вы не поехали на автобусе за 6 пенсов в Ларбора, чтобы увидеть его сегодня? Не поехала». Говорю вам, театр нагоняет на меня смертельную скуку. Но это Шекспир. Хорошо, Шекспир. Я лучше посижу дома и почитаю его в обществе Доринрак. И ее слоек с кремом. Вы не забудете положить что-нибудь в карман для нас, когда будете уходить с праздника, а? Мы спим. Все будет с благодарностью принято умирающим от голода п р о л е т а р и а т о м Макароны, плитки Марса, апельсины к у р к о р о л к и зачерствевшие сэндвичи, помятые булочки с сосисками. «Я пущу шапку по кругу», — пообещала Люси. «Буду протягивать шапку и дрожащим голосом повторять «Не забудьте преподавателей!» Однако, когда она доставала бутылку шампанского и с т а ю щ е г о в тазу льда, на душе у нее было вовсе не весело. Вечеринка, похоже, будет тяжким испытанием». Но никуда не денешься. Люси завязала большой бант из ленты на горлышке бутылки, чтобы придать ей праздничный вид и убрать всякое подозрение, что она, Люси, принесла свое спиртное. В результате бутылка стала, пожалуй, похожа на герцогиню в бумажном колпаке. Но Люси решила, что ничего подобного студенткам в голову не придет. Она поколебалась, раздумывая, что н а д е т ь выбирая между костюмом, пригодным для приема, сидя на полу, и желанием оказать честь хозяйкам. Люси решила польстить им, надев лекционное платье и наложив особо тщательный макияж. Если Генриетта своей выходкой столько испортила, она, Люси, привнесет в эту вечеринку все, что сможет. Судя по доносящемуся отовсюду шуму, беготне туда и обратно с чайниками в руках, Вечеринка у Стюарт была в этот вечер в Лейсе не единственной. В коридорах пахло кофе, и когда двери открывались и закрывались, волны смеха и болтовни прокатывались и замирали. Даже младшие, похоже, праздновали. Они не могли еще отмечать получение места, но могли радоваться тому, что их первые выпускные экзамены позади. Люси вспомнила, что не узнала у Нат Тарт, как та сдала выпускной экзамен по анатомии. Сегодняшняя умная мысль завтра может оказаться чепухой, а к л ю ч и т ь с я всегда к л ю ч и т ь с я Надо будет поискать фамилию Деттера, когда она будет проходить мимо студенческой доски объявлений. Люси пришлось дважды постучать в дверь номера 10, прежде чем ее услышали. Но когда раскрасневшаяся с т ю р т открыла дверь и впустила Люси, На собравшихся вдруг напала внезапная застенчивость. Они вскочили, замолчали и тихо стояли, как вежливые, хорошо воспитанные дети. — Мы так рады, что вы пришли! — начала Стюарт. Но тут Дейкерс увидела бутылку, и со всякими формальностями было покончено. «Вино — Вино! — закричала она, — чтоб мне с места не сойти вино. О, Пим, — О, не с Пим, вы душка! Надеюсь, я не нарушила правила, проговорила Люси, вспоминая выражение глаз мисс Джоллиф, так и оставшееся не совсем понятным. Но мне показалось, что это хороший повод выпить шампанского. «Тройной повод!» — объявила с т ю р т «Дейкерс и Томас тоже именинницы. Лучшего повода быть не может. Как мило, что вы подумали о шампанском». «Это кощунство — пить шампанское из стаканов для чистки зубов!» — сказала Хесселд. «Ничего, мы выпьем его как аперитив, как отдельное блюдо. Давайте сюда свои стаканы. Не спим кресло для вас». п л е т ё н о е кресло было выдвинуто, и на него положили целую кипу разноцветных подушек. Если не считать жесткого стула у письменного стола, это было единственное в комнате законное место для сидения. Остальные участницы празднества... Принесли с собой подушки, бросили их на пол и теперь расселись на них поодиночке или кучками, как котята на кровати. Кто-то набросил желтый шелковый платок на лампочку, так что обычно резкий яркий свет смягчился, став золотистым. Бледно-голубые сумерки за распахнутым окном служили как бы задником декораций, задником, который скоро должен был потемнеть. Вечеринка была такой же, как любая студенческая вечеринка во времена, когда Люси училась в колледже, только все было красочнее, ярче, потому ли, что цвета подушек были более веселыми, или потому что девушки были красивее, у них не было прямых с в и с а ю щ и х волос, не было очков, не было студенческой бледности. Нет, конечно, дело не в этом. Люси поняла, в чем не было сигаретного дыма. «О, д о н н е л еще нет!» сказала Томас, забирая стаканы у гостей и ставя на покрытый белой материей стол. «Она, наверное, помогает Роуз установить бум!» сказала одна из апостолов. «Вряд ли!» отозвалась другая. «Сегодня суббота! Даже в КФО по воскресеньям не занимаются!» добавила третья. «Даже Роуз!» заключила четвертая. «Мисс Роуз!» е щ е тренируется в движении с вращением?» — спросила Люси. «О, да!» — ответили ей. «Она будет продолжать до дня показа». «Когда же она находит время?» «Утром, как только оденется до первого урока». «В ш е с утра!» — ужаснулась Люси. «Кошмар!» «Время не хуже любого другого!» — возразили ей. «По крайней мере, ты еще свежая, и торопиться не надо, и весь зал твой». А кроме того, это единственное возможное время. Бум должен быть убран до первого урока. Ей не обязательно тренироваться, — сказала с т ю р т Навык вернулся, но она безумно боится снова потерять его перед показом. «О, Господи, я могу это понять!» — посочувствовала Дейкер. «Подумай с только, какой идиоткой будешь чувствовать себя, если повиснешь на буме, как больная обезьяна». и вся элита на тебя смотрит, и ф р е к и н просто пронзает тебя этими своими глазами. Господи, смерть покажется тут счастливым избавлением. Если Донни не нападенщине у Роуз, то где же она? Только ее не хватает. Бедная Дон, вздохнула Томас, у нее еще нет места. Томас, получив должность, младший из трех в Уэльсе, чувствовала себя миллионером. «Не беспокойся, Адон!» — заметила х е с с е л т и р л а н д ц ы всегда падают на все четыре лапы!» ы м и спим!» с — искала глазами Иннес, но не видела ее. «Бо» — тоже не было. Стюарт, проследив за ее взглядом, поняла заключавшийся в нем вопрос и сказала. «Бо и Иннес просили меня сказать вам, что им очень жаль. Они сегодня не будут, но они надеются, что вы будете их гостьей на другой вечеринке». еще до конца семестра. «Бо устраивает ее в честь Иннас», сказала Хэсселд, чтобы отпраздновать Арлингхерст. «Собственно говоря, мы все устраиваем вечер в честь Иннас», сказала первый апостол. «Что-то вроде общего слета», подтвердила вторая. «В конце концов, это честь для всего колледжа», заметила третья. «Ведь вы придете, мисс п и м Заключила четвертое не вопросительным, а утвердительным тоном. «Ничто не доставит мне большего удовольствия», — сказала Люси, и д о б а в и л радуясь возможности, сойти с тонкого льда. «А что случилось с Бо и и н н е с «Неожиданно прикатили родители Бо и увезли их в театр в Ларбора», — ответила с т ю р т «Вот что значит иметь ролл», — сказала Томас без капли зависти в голосе. Носись по всей Англии, как тебе заблагорассудится. Когда мои родители хотят куда-нибудь поехать, им надо запрячь старую серую кобылу, знаете, такую невысокую, коренастую, и трястись 20 миль до ближайшего поселка. — Они фермеры? — спросила Люси, представив себе пустую узкую дорогу в Уэльсе, протянувшуюся по безлюдью. — Нет, мой отец священник. но нам приходится держать лошадь, чтобы обрабатывать землю, а позволить себе и лошадь, и машину мы не можем. — Да ладно, — заявила первый апостол, устраиваясь поудобнее на кровати. И вообще, кому охота теперь ходить в театр? — Самый скучный способ провести вечер, — сказала вторая. — Сиди, уткнувшись коленями в чью-то спину, — добавила третья. Не отрывая глаз, От бинокля. Присовокупила четвертая. — Почему бинокль? — спросила Люси, удивленная тем, что позиция мисс Люкс нашла поддержку среди тех, у кого п р е с ы щ е н н о с т ь не должна была еще разрушить жажду развлечений. — А что без него увидишь? — Марионеток в ящике. — Как на пирсе в Брайтоне. — Только на пирсе в Брайтоне можно видеть выражение лиц. «Они сами как будто сошли с пирса в Брайтоне», — подумала Люси. «Все по очереди, как раздвоившиеся близнецы». Когда кто-то первым произносил какую-то фразу, остальные чувствовали, что должны подкрепить это замечание дополнительными аргументами. «Что касается меня, я ужасно рада, что можно задрать ноги и ничего не делать для разнообразия», — заявила Хесселд. «Я стерла ноги новыми балетными туфлями. и у меня ужасный волдыри. Мисс х е с с е л д проговорила с т ю р т явно копируя кого-то, студентка обязана следить за своим телом, чтобы оно всегда находилось в соответствующем состоянии. — Очень может быть, — ответила х е с с е л д но я не собираюсь стоять целых пять часов в автобусе в субботу вечером, чтобы куда-то отправиться, меньше всего в театр. А потом, дорогие, это только Шекспир, — заявила Дейкерс. — Вот в чем вопрос! — шутливо передразнила она, прижимая руку к груди. — Но ведь Эдвард Эйдриан! — вступила Люси, чувствуя, что должен же кто-то защитить ее любимый театр. — А кто этот Эдвард Эйдриан? — совершенно искренне спросила Дейкерс. — Это тот тип, у которого такой утомленный вид и который похож на линяющего орла, — ответила Стюарт. слишком занятая обязанностями хозяйки, чтобы заметить реакцию Люси. Вот, оказывается, в каком убийственном, но весьма живописном образе представал Эдвард Эйдриан в трезвых глазах молодежи. «Нас часто водили смотреть его, когда я училась в школе в Эдинбурге. И вам не нравилось?» — спросила Люси, вспомнив, что фамилия Стюарт входила в первую тройку в списках. вместе с Бо и Иннес, и что умственная деятельность для нее, вероятно, не является столь тяжким испытанием, как для некоторых других. «О, это было лучше, чем сидеть в классе!» — согласилась с т ю р т «Но это было ужасно! Старомодно! Приятно смотреть, но скучновато! Не хватает одного стакана! Наверное, моего!» — сказала О'Доннелл, входя в комнату и отдавая хозяйке свой стакан. Кажется, я опоздала. Я искала туфли, которые бы налезли мне на ноги. Не спим. Простите меня, пожалуйста, за эти. И она показала на домашние шлепанцы, которые были у нее на ногах. Мои ноги отказываются мне служить. — А вы знаете, кто такой Эдвард Эйдриан? — спросила Люси у О'Доннелл. — Конечно, знаю, — ответила та. «С т е пор, как в 12 лет я увидела его в Белфасте, я без ума от него!» «Кажется, вы единственная здесь, кто знает его и восхищается им!» «А, язычники!» — сказала О Доннелл, бросив презрительный взгляд на собравшихся. И Люси подумала, что у О Доннелл подозрительно блеснули глаза, как будто она плакала. «Если бы это не был конец семестра, и у меня оставались бы деньги на билет, я бы сейчас была в Ларбора и сидела у его ног. — И если бы, — подумала Люси, сочувствуя девушке, — твое отсутствие на вечеринке не приписали тому, что ты единственная, у кого еще нет места. Она почувствовала симпатию к девушке, которая осушила глаза, — Не забыла извиниться за домашние шлепанцы и с веселым видом пришла на вечеринку, на которой ей нечего было праздновать. «Ну, — сказала Стюарт, снимая проволоку с пробки, — теперь, когда О'Доннелл пришла, мы можем открыть бутылку». «Господи, шампанское! — воскликнула О'Доннелл. Вино пени с п о л и л о с ь в толстые грубые стаканы и все в ожидании повернулись к Люси. «За Стюарт в Шотландии, за Томас в Уэльсе, за Дейкерс в аббатстве Линк», — провозгласила Люси, — «все выпили». «И за всех друзей от Кейптауна до Манчестера», — сказала Стюарт, — «выпили и за это». «А теперь, м ы с Пим, что вам положить?» И Люси спокойно и с удовольствием стала наслаждаться жизнью. Роуз не была в числе гостей, и по милости проведения в лице богатых родителей с Роуз Ройсом она, Люси, была избавлена от пытки сидеть напротив Иннес, лучившись от счастья, для которого не было ни малейшего основания. Глава 12 Однако к середине дня, в воскресенье, радостное настроение улетучилось, И Люси очень жалела, что не сообразила раньше и не придумала какую-нибудь отговорку, вроде приглашения на ленч Ларбора, которая позволила бы ей бежать, бежать от надвигающегося взрыва. Люси терпеть не могла взрывы, как буквальные, так и метафорические. На людей, надувавших бумажные пакеты, которые потом шумом лопались от хлопка, она смотрела со смесью отвращения и страха. а бумажный пакет, который должен был лопнуть после ленча, был особенно мерзким. Отголоски этого взрыва могли быть бесконечны и непредсказуемы. В глубине души у Люси теплилась надежда, что г е н р и э т о передумает, что немое свидетельство списков с результатами экзаменов, вывешенных на доске объявлений, может оказаться более красноречивым, чем ее, Люси, жалкие слова». Но этот крошечный зародыш надежды не привносил ободрения. Люси слишком ясно понимала, даже пошатнувшаяся Вера г е н р и е т ы в Роуз отнюдь не означает того, что в ней растет убежденность в достоинствах Иннас как кандидатки в Арлингхерст. Может быть, г е н р и е т т напишет директрисе Арлингхерста, что среди оканчивающих нет студентки, достойной занять столь высокий пост, Это было самое большое, на что стоило надеяться, но это никак не спасет Иннас от горя, которая обрушится на нее. Нет, ей, Люси, решительно следует убежать из лейса на время воскресного ленча и вернуться, когда все события уже будут позади. Ведь можно предположить, что в Ларбара живут люди, которых тебе пришла мысль посетить, Ведь помимо обитателей богатых вилл за чертой города с их гладкими, посыпанными песком дорожками и псевдороскошью с одной стороны и городской чернью с другой, должен существовать слой людей таких, как она сама, врачи, например. Она может придумать друга врача. Правда, все врачи занесены в книгу. п о д у м а й на об этом вовремя, она могла бы пригласить себя на ленч с доктором Найт. В конце концов, н а э т обязана о ей кое-чем. Или она могла бы взять с собой сэндвичи, просто уйти на природу и не возвращаться, пока не придет время ложиться спать. Вместо этого она сидела у окна в гостиной, ожидая, пока преподаватели соберутся вместе, чтобы идти в столовую. Глядя на студенток, возвращающихся из церкви, Люси думала, а может набраться храбрости и решимости найти мисс д ж о л и в и все-таки попросить у нее сэндвичей или просто выйти из колледжа, не сказав никому ни слова. В конце концов, никто еще не умирал с голоду в английской провинции, даже в воскресенье. Как говорила д е т т е р о всюду есть деревни. д е т т е р о первой вернулась из церкви, и т о р о п л и в а я в движениях, элегантная, как всегда. Люси высунулась из окна и сказала, поздравляю вас с хорошим знанием ключиц. Накануне вечером, отправляясь спать, она взглянула на доску. — Да я сама себе удивилась, — ответила Наттарт. — Бабушка будет довольна. Первая степень. Звучит так славно, правда? Я похвасталась этим перед своим кузеном, но он сказал, что так делать неприлично. В Англии принято ждать, пока тебя спросят о твоих успехах. — Да, — грустно сказала Люси. — И хуже всего то, что очень мало кто спрашивает. Число тех, кто ставит свечу в подсвечник и светит во всем доме, в Великобритании трагично мало. Не в Великобритании, поправила н а т а р т Он говорит, мой кузен, что северные реки Твит хвастать можно. Знаете, это река на границе Англии и Шотландии. Рик говорит, что в Данбаре вы можете хвастаться. а в б а р в и к е нет. «Мне бы хотелось познакомиться с Риком», — сказала Люси. «Кстати, он думает, что вы — чудо!» «Я? Я рассказывала ему о вас. Мы в Антракте говорили только о вас. О, вы ходили в театр? Ходил он. А меня повели. Значит, вам не понравилось?» п р о с и л а Люси, а п л о д и р у в в душе молодому человеку, который заставил на тарт делать что-то, чего ей делать не хотелось. — О, это было, как говорится, не слишком плохо. Когда есть немного высокопарности, это даже приятно для разнообразия. А балет мог бы быть лучше. Он танцор неудачный, плохой этот тип. — Эдвард, э й д и а н Да. Мысли н о тарт, похоже, отклонились в сторону. «Англичане носят шляпы только одного фасона», произнесла она задумчиво, с поднятыми сзади и опущенными спереди полями. С этими словами она направилась в обход дома, оставив Люси размышлять, относилось это неожиданное замечание ко вчерашней публике или было вызвано появлением на подъездной аллее Дейкерс. Воскресная шляпка Дейкерс была действительно просто улучшенной копией шляпки, которую та носила в школе, и п о г л я д ы в а ю щ и е из-под узеньких полей, милая, улыбающаяся, п о х о ж е я на мордочку пони, личик о к а з а л о с ь еще более юным, чем всегда. Увидев не с Пим, Дейкерс широким жестом сняла шляпу и громко выразила радость, что видит Люси в добром здравии после суровых испытаний вчерашнего вечера. По ее словам, это было первое утро за всю ее, Дейкерс, жизнь в колледже, когда она не смогла съесть пятый кусок хлеба с джемом. «Обжорство, один из семи смертных грехов», — заметила Дейкерс. «Так что сегодня утром мне необходимо было исповедаться. Я пошла в баптистскую церковь, потому что она ближе всех. И вы чувствуете облегчение?» Не знаю, чувствую ли я облегчение теперь, когда вы спросили об этом. Все было похоже на обыкновенную беседу. Люси поняла это так, что п р е с т ы ж е н н а я душа испытывала потребность в церковном ритуале. Во всяком случае, дружескую. О, страшно дружескую! Священник начал проповедь с того, что оперся на локоть и заявил. Ну вот, друзья мои, день сегодня... «Прекрасный!» А выходя, все пожимали друг другу руки. «И у них есть очень красивые воинственные гимны», добавила Дейкерс, перебрав в уме достоинство баптистов. Она задумалась еще на минуту и проговорила. «По дороге в Ларбора есть еще какие-то портсмутские братья?» «Плимутские!» «Что? Плимутские?» «Плимутское братство, наверное, хотите высказать?» «Ну да, я знаю, что они имеют какое-то отношение к морскому флоту, а я о по склонности пампианка. Ладно, попробую зайти к ним в будущее воскресенье. Как вы думаете, это не частное владение или что-нибудь вроде этого?» Не с с Пим так не думала, и Дейкерс шутливо махнула шляпкой, изобразив прощальный жест, и пошла вокруг дома». Поодиночке, по двое и маленькими группками возвращались студентки в колледж после своей обязательной утренней прогулки. В зависимости от темперамента они приветствовали Люси взмахом руки, словом или просто улыбкой. Даже Роуз прокричала на ходу веселая «С добрым утром, не спим!». Почти последними появились Бо и Иннес. Они шли медленно и... и вид у них был безмятежный и расслабленный. Остановившись под окном, они взглянули на Люси. «Язычница!» — проговорила Бо, улыбаясь. «Как жалко, что они не были вчера на вечеринке!» — сказали девушки. «Но будут другие вечера!» «Я сама устрою вечеринку, когда пройдет показ!» — заявила Бо. «Вы придете? Хорошо?» «С удовольствием! Как вам понравилось в театре?» Могло быть хуже. Мы сидели рядом с Колином Белли. Кто это? Известный всей Англии хоккейный полузащитник. Наверное, это очень помогало смотреть «Отелло». Это помогало вытерпеть антракты, уверяю вас. А вам не хотелось посмотреть «Отелло»? Нам? Нет. Нам до смерти хотелось посмотреть новый фильм с и р м о й «Айрленд» «Пылающие барьеры». Звучит очень знойно, но в действительности это просто настоящий лесной пожар. Только мои родители считают, что праздничный вечер — это театр и коробка шоколада в антрактах. Нам не хотелось разочаровывать дорогих старичков, а им понравилось. Они были в восторге, за ужином только об этом и говорили. «И вы осмеливаетесь называть кого-то язычником», — заметила Люси. «Приходите сегодня пить чай со старшими», — сказала Бо. Люси поспешила ответить, что уже приглашена к чаю. Бо посмотрела на ее виноватое лицо, чуть-чуть улыбнувшись, но и н н свежливо сказала. «Нам следовало пригласить вас раньше. Вы ведь не уедете до показа, правда? Не уеду, если ничего не случится. Тогда вы придете к чаю в следующее воскресенье? Благодарю вас. Если я буду здесь, с удовольствием. — Это мне урок хороших манер, — сказала Бо. Они стояли на посыпанной гравием дорожке, подняв к ней лица, улыбаясь. Такими она и запомнила их навсегда. Освещёнными лучами солнца, спокойными, изящными, уверенными друг в друге и в том, что мир справедлив. Никакое сомнение не омрачало их души. Они считали само собой разумеющимся, что теплый гравий у них под ногами — твердая почва, а не край пропасти, грозящей катастрофой. Колокол за пять минут до гонга встряхнул их. Когда они убежали, в гостиную вошла мисс Люкс. Такой мрачной Люси ее еще никогда не видела. — Не могу понять, почему я не ушла, — проговорила она. — Если бы я вовремя сообразила... не пришлось бы участвовать в этом гнусном фарсе. Люси ответила, что сама думала о том же. — Полагаю, нет никаких признаков, что намерения мисс Ходж изменились? — Насколько я знаю, нет. Боюсь, это маловероятно. Как жаль, что мы все не ушли куда-нибудь. Если бы мисс Ходж пришлось назвать фамилию Роуз перед совсем пустым столом, колледж понял бы, по крайней мере, что мы не желаем участвовать в этом пародийном представлении. Если бы не нужно было отмечаться в табеле, что уходишь до 11 часов, я бы удрала сейчас, но у меня не хватает мужества. Ладно, может, нам удастся придать лицам такое выражение, что все поймут. Мы считаем, что это дело дурно пахнет. Люси подумала, мисс Люкс не желает присутствовать. потому что это может быть расценено как моральная поддержка, а я просто как ребенок хочу убежать от неприятностей. Не в первый раз л и с и захотелось, чтобы у нее был характер более достойный восхищения. Вплыла мадам Алифевр. На ней был шелковый костюм темно-шоколадного цвета, на ярком цвету, освечивающий т синим металлическим блеском. и делавшие ее больше, чем когда-либо, похожей на экзотическую стрекозу. Отчасти в этом были виноваты, конечно, ее огромные, как фонари, глаза, как на фотографиях насекомого, сделанных крупным планом из каких-нибудь рассказов о природе, глаза и хрупкое коричневое тело, такое угловатое и такое изящное. Мадам, кажется, справилась с приступом нахлынувшей было ярости, и вновь обрела привычный отстраненно-презрительный взгляд на р о д людской. Теперь она смотрела на происходящее со злым, хоть и слегка развлекающим ее отвращением. «Никогда не присутствовала на поминках», — заявила мадам. «С интересом жду сегодняшнего представления». «Вы, вампир», — сказала Люкс без всякого чувства. как будто у нее уже не было сил, чтобы реагировать. «Сделали вы хоть что-нибудь, чтобы заставить ее изменить свое решение?» «О да, я боролась с темными силами, боролась изо всех сил, старалась быть убедительной, смею сказать, с примерами и ссылками, кто это был осужден вечно катить камень в гору. Удивительно, как эти мифологические выдумки приложимы и к сегодняшнему дню». Интересно, можно ли поставить балет «Наказание», «Чистка конюшины» и тому подобное, на музыку Баха быть может? Хотя Бах и не очень вдохновляющий композитор в смысле хореографии, и слишком многие возмутятся и проклянут того, кто на это осмелится. «Ох, перестаньте», — проговорила Люкс, — «мы собираемся потворствовать совершению мерзости, а вы рассуждаете». О хореографии. Моя добрая, хоть и слишком серьезная Кэтрин, вы должны научиться принимать жизнь такой, какая она есть, и с т р о н и т ь с я того, что вы не можете изменить. Совершенно правильно советуют китайцы. Если насилие не избежать, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Мы потворствуем мерзости, как вы исключительно точно определили. Однако, как разумные люди, мы интересуемся и побочными продуктами процесса. Любопытно посмотреть, например, как отреагирует маленькая Иннос. а к а ж е т с я удар смертельным, побудет ее каким-нибудь поступком или бросит в пучину диких мук, бессмысленных действий? Идите к ч ё р т у с вашими метафорами. Вы огородите чепуху и знаете это. «Нас вынуждают морально одобрить насилие над другим человеком. И, насколько я знаю, ни в истории, ни в философии, ни в китайской, ни в какой-либо другой подобного примера нет». «Насилие?» — произнесла Фрэкин, входя в комнату в сопровождении матери. «Кого собираются насиловать?» «Иннес», — ответила Люкс сухо. о о Искорка в глазах Фрэкин погасла. Они опять стали холодными и бледными». «Да», — проговорила она задумчиво, — «да». к р у г л о й лицо Фру Густавсон, похожее на лицо жены Ноя, выглядела озабоченным. Она переводила взгляд с одной преподавательницы на другую, как будто желая найти хоть какой-то проблеск надежды, хоть намек на то, что проблема может быть решена. Она подошла к окну, возле которого сидела Люси, быстро кивнула, что должно было означать, короткое пожелание «доброго утра» и заговорила по-немецки. «Вы знаете, что собирается д е л а т ь директриса? Моя дочь очень сердится, очень сердится моя дочь. С самого ее детства я не видела, чтобы она так сердилась. Это очень плохо то, что происходит. Вы тоже так думаете? Да, к сожалению, я тоже так думаю. Мисс Ходж очень хорошая женщина, я восхищаюсь ею. Но когда хорошая женщина делает ошибку, это может оказаться гораздо хуже, чем ошибка плохой женщины. Неизмеримо хуже. Жаль. Очень жаль, — согласилась Люси. Дверь открылась, и вошла Генриетта. В ее кальваторе д в и г а л с ь взволнованный рак. Генриетта казалась спокойной, разве только немного более величественной, чем о б ы ч н о или чем того вот требовали обстоятельства, а Рак посылала всем у м о л я ю щ и е улыбки, как бы призывая «Девочки, будем держаться вместе и видеть все в розовом свете». Возникший в среде коллег крайний антагонизм пугал ее, и она бросала призывные взгляды на мадам, за которой обычно следовала по пятам, Однако мадам с широкой сардонической улыбкой смотрела только на г е н р и е т у г е н р и е т а пожелала всем доброго утра. Она позавтракала в своей комнате. Она рассчитывала время своего появления так точно, что прежде чем она успела договорить приветствие, отдаленный гул Гонга возвестил, что настало время действий, а не слов. «Пожалуй, пора идти вниз», — сказала Генриетта, и первой направилась к двери. Мадам, скосив глаза в сторону, Люкс выразила этим свое восхищение столь генеральским поведением и последовала за г е н р и э т й И правда, поминки, заметила Люкс, когда они с Люси спускались по лестнице. Напоминает Фоттеренгей. Примечание. Фоттеренгей — замок, где казнили Марию Стюарт. Разгоряченному воображению Люси показалось, что тишина, встретившая их в столовой, была лишь внешней данью скромности, что она полна ожидания. И действительно, в тот день колледж был возбужден как никогда, так что Генриетта в перерыве между мясным блюдом и пудингом послала Рак передать Бо просьбу, чтобы студентки вели себя сдержаннее. Ненадолго они примолкли, но скоро все забыли, и снова смех и болтовня неслись отовсюду. «Они так возбуждены, потому что э к з а м е н а ц и о н н ы е н е д е л и позади», как бы извиняя студенток, сказала Генриэта и оставила их в покое. Это был ее единственный вклад в беседу. Она никогда не разговаривала за едой. Однако Рак регулярно с храбростью произносила маленькие банальности, обводя взглядом хмурые лица сидящих за столом. как терьер, который принес кость к ногам своего хозяина. р а г была ни в чем не повинным инструментом казни, пассивным ножом г и л ь т и н ы Она осознавала свою роль и молча просила у всех прощения за это. «О, пожалуйста, ради всего святого!» — говорила, к а з а л о с ь она. «Я только младший преподаватель гимназии в этом заведении. Это не моя вина, что я обязана вечно таскаться за ней». «Что вы хотите от меня? Чтобы я ей сказала? Пусть объявит эту проклятую новость сама!» Люси было жаль не срак, несмотря на то, что от ее банальностей она готова была закричать. «Успокойтесь!» — хотелось ей сказать. «Пожалуйста, успокойтесь! В такой ситуации лучше всего помолчать!